Глава шестая. Штурм. Шелки со своей спутницей вернулись на скалистую поляну среди можжевельниковых зарослей, как и обещали, спустя две недели. Переждав радостные крики и перетерпев крепкие объятия, Кузецов поднял руки. — Внимание! Начинаю доклад о проделанной работе. Первое мое сообщение — «Достаточно неприятно. Хрена лысого мы сможем взять епископский замок штурмом, даже если и наймем в Германии сто войско. Во-первых, потому что собрать и перевести такую армию незаметно невозможно, и епископ успеет подготовиться к отпору. Во-вторых, потому что его замок — это охрененнейшая бандура, высотой семиэтажный дом». и площадью примерно в шесть гектар, вдобавок окруженная глубоким рвом с водой. На полкилометра вокруг замка свободное пространство просматривается как на ладони. На всех сторонах часовые мост подвесной и на ночь поднимается, закрывая ворота. — А что-нибудь хорошее для нас ты сказать не можешь? — поинтересовался Комов. — Могу, — кивнул Сапимецкий Фоктий. Внутри гарнизон всего из пятидесяти человек и примерно столько же прислуги. К тому же ни у кого из них. Я не видел огнестрельного оружия. — Ага, — зачесал затылок Толя Маргунов. — Ты намекаешь на то, что если нам удастся незаметно проникнуть вовнутрь, мы имеем хороший шанс справиться с ними своими силами. — Именно так. А посему мне интересно, есть ли у кого-нибудь предложение по тихому и незаметному проникновению? — Ну, так просто и не скажешь, — пожал плечами комов. — Нужно посмотреть на месте. — Я же ясно обрисовал ситуацию, — вздохнул Кузнецов. — Чисто поле на берегу моря. На острове стоит замок в виде большого параллелепипеда, высотой с семиэтажный дом. и на каждой стене часовые. Чего смотреть? Хм, — почесал в затылке комов, — может, подкрасться в темноте? По воде ворву? А почему и нет? Надуем матрасы, сложим на них барахло, переплывем, переденемся в сухое. А дальше? Забросим кошку наверх, — хлопнул ладоши Берч. Заберемся по веревке, и мы в дамках. Кто станет забрасывать кошку на крышу семиэтажного дома? Поинтересовался Комов. Ты? Лично я не возьмусь. Да изготовим приспособу какую-нибудь. Ты когда-нибудь пробовал залезть на семиэтажный дом по веревке? Поинтересовался Тижиков. Я уж не говорю о том, что придется переть на себе оружие и доспех. К тому же, пока ты ползешь наверх, «Часовой успеет перерезать шнурок, раз пять. Ну «Давайте лестницу свяжем!» «Я согласен залезть на такую высоту по лестнице!» Не удержавшись от ухмылки, сообщил Кузнецов. «Если ты возьмешься ее изготовить, незаметно притащить к замку и поднять!» «Ну, забирайтесь тогда, как хотите!» Обиделся Игорь. «Я так понимаю, придется ждать!» пока откроют ворота и прорываться через них, — кивнул Комов. — А если мост опускать только днем, идти к воротам придется на виду. — А может переправиться через ров ночью и затаиться под стенами, — предложил Моргунов. — На один случайный взгляд часового вниз и стены мы трупы, — поморщился Чижиков. — Нам даже убегать некуда будет. — Нужно наломать тростниковых трубочек, — стропянулся Берч, — и дышать через них из-под воды. Посидим, пока ворота не откроют, а потом... — А потом у ворот всплывут наши тушки, погибшие от переохлаждения. Закончил за него Чижиков. И, кстати, порох в пищалях, а особенно на затравочных полках, почему-то плохо загорается в размокшем состоянии. — А сам-то ты чего думаешь, Витя? Толкнул Фоктия в бок Леша Комов. Есть одна мыслишка, кивнул Кузнецов. Но я надеялся, может, кто-то что-то более умное предложит. Я могу раздеться виду замка, неожиданно предложила Неля. Пока часовые пялятся на меня, вы добежите до ворот. Ни минуты не сомневаюсь, что взглянуть на это зрелище сбежится весь остров. Совершенно серьезно ответил Фоктий, доставая новгородский кувшин. Но когда человек двадцать бегут по открытой местности, полкилометра с оружием в руках, это очень трудно не заметить, хотя бы краем глаза. — Ну давай, выкладывай, — потребовал Чизиков. — Чего ты там такое измыслил? — Будем атаковать в лоб, — спокойно сообщил Кузнецов. — Потому как другого пути... — Я не вижу, да и вы предложить не можете. — Прикинемся простыми гуляками, подойдем поближе, а потом один рывок в закрытые ворота, — поинтересовалась Неля. — Через допущенный на день мост, — уточнил Витя. — Дело в том, что я за эти две недели маленько прикормил привратника. — Но так бы сразу и сказал, — хлопнул себя по коленям комов, — он откроет нам ворота. Да. Кивнул Фокти, откупоривая один из бочонков с порохом и пересыпая огненное зелье в кувшин. Только он про это пока не знает. Кстати, что меня больше всего здесь удивило, так это то, что оружейные фитили продаются у портного. Дурдом какой-то. На этот раз посетившие Лапку, Неля, Кузнецов и Берч застали вию во дворе дома. — Ну, здравствуй, хозяйка! — приветливо окликнул ее Фокти. Хорошая у тебя рыбка, и пиво хорошее. Жалко, быстро кончаются. — Как? Муж больше ячменного не сварил? А рыбка свежая появилась? Продаж? Женщина настороженно промолчала. — Ну ты что так смотришь? Словно мы тебе монету фальшивую подсунули. Рубль как? Настоящий? — Настоящий, господин? — «Ну так чего тебе еще надо? Так ты продашь рыбы и пива, или нам по соседям отправляться надо?» Сколь и странные показались сервки-дворяне, покупающие рыбу и пиво повозками на троих и пожирающие их потом в диком лесу, однако прагматизм брал свое. Как можно отказаться от покупателя, которому не нужно везти товар за моря в города на континенте, который приходит за ним сам, да еще и платит полновесным серебром. А потому она опять своими собственными руками едва не полностью опустошила погреб, перегружая на телегу корзины с рыбой, бочонки с пивом, мочеными яблоками и капустой, а также полть зарезанного накануне кабанчика. Рыбы муж еще наловит, яблоко она сама намочит, капуста сквасится. а вот добавить изрядную толику в семейную копилку удается далеко не всегда. — Свезешь, Юхан? — спросила она сына, кивая на запряженную лошадь. — Конечно, свезет, — кивнул Игорь, хлопая его по плечу. — Дорога-то уже известная, не заблудится. — Поехали. Телега, загремев окованными колесами, по камням у съезда на идущий вдоль моря тракт, Покатилась вперед. До низинки, напротив зарослей можжевельника, они добрались часа за три. Паренек натянул поводья, останавливая няшку, повернул голову на господ. Ты выгружать? «Нет, рано еще», — Ухмыльнулся Фокти. «Подожди». Игорь Берч, словно катящийся, подпрыгивая на кочках мячик, потрусил кребеннику. А спустя несколько минут оттуда стали появляться один за другим хмурые, заросшие дворяне, неся на шеях длинные железные палки с примотанными к ним деревяшками, похожими на приклад самострела, а за спинами объемные мешки. Не говоря ни слова, они складывали свою поклажу на телегу, мало интересуясь мнением ее хозяина. — Да ты не бойся, — утешил Юхана Кузнецов. Нам повозка вместе с возничим нужна. И на всякий случай добавил. С живым возничим. И что теперь, господин? Сглотнул Юхан, понимающий, что попал в очень скверную историю. Наподобие сказки про морскую тетку, похищающую доверчивых детей. Теперь ты отвезешь наши вещи в Аренсбург, сообщил Фокти. И только не говори. что ты не знаешь проезда на дорогу через остров мимо вашей деревни, потому что тогда нам придется заткнуть тебе рот. И он красноречиво провел пальцем себе по горлу. — А если я вас проведу? — мальчик облизнул пересохшие губы. — Вы меня не убьете? — Нет, Юхан, — погладила его по голове Неля. — Может, мы и злые крестоносцы, но убиваем только по необходимости. Когда нас не слушаются... или пытаются нам мешать. Ты ведь не станешь нам мешать. А потом мы тебя отпустим, чтобы ты мог рассказывать всем о нашей доброте и платить налоги своей новой королеве. Ты ведь станешь ей хорошим подданным. — Да, госпожа, — покорно кивнул мальчик. — Вот и хорошо. Тогда ничего не бойся и погоняй конягу. Ты еще и награду домой привезешь, богатую. Ты у меня понял? Тогда поехали. С высоты стены епископского замка каравольный увидел, как из-за зарослей можжевельника показался ползущий по пыльной дороге на коленях проситель. Он усмехнулся. История про дворянина, который затеял ссору с поляком и получил мечом по башке, была известна уже всем. «Если Бог не дал человеку разума, то и память ему ни к чему», — пробормотал он. отвернулся и отправился в недолгий путь от башни до угла стены. Когда он развернулся, то увидел идущую по дороге женщину в длинном платье, по виду дворянку, несущую в руках какой-то сверток. «Видать, тоже хочет чего-то выклинчить. правителя острова и несет епископу подарок. Интересно, что она скажет, если он примет за подарок ее саму?» Караульнин совершил еще один проход до башни и обратно, и на этот раз увидел ползущую по дороге телегу с мальчишкой на козлах и человек двадцать, идущих следом богато одетых мужчин. А сегодня что? Весь город собрался в гости к правителю. Между тем, процессия показалась караульному весьма странной. Вроде и дворяне, а пешком... Хотя, конечно, пешие дворяне — это еще не повод поднимать тревогу. Тревожить начальника караула и будить отдыхающих товарищей. В конце концов, внизу есть привратник. Если дворяне велись незваными, он просто не пропустит их ворота. А понадобится, позовет начальника караула сам. Тем более, что они остановились в полусотни шагов от ворот и сгрудились вокруг телеги. И хотя караульный не поспешил поднимать тревогу, но тем не менее остановился и начал внимательно наблюдать за подозрительными гостями. Между тем, внизу, далеко под ногами, у бдительного караульного, Анджей Сбышек продолжал обедать. Как обычно, в первую очередь он набил живот квашеной капустой, вещью не очень вкусной, но хоть вызывающей ощущение сытости. Затем отломал копченой камбале голову и широкой лентой снял шкуру с пахнущей дымком тушки. Ворота громко постучали. Анджей недовольно зарычал, мысленно поклявшись, сделать все, чтобы явившегося не вовремя посетителя не просто оставить без внимания, но и покарали, как самого злостного преступника. Однако из-за стола он все-таки поднялся и побрел к калитке. Натворила кошка. «Да смеялась девица, епископ что не зайдет до подарка безымянного раба Господа нашего Иисуса Христа!» Просительно произнесли снизу из-под калитки. «Скажи, добрый человек, молится ли за меня господин епископ?» «На, это ты!» — привратник смягчился. «Молится он, молится!» «Передай ему в подарок серебряную кадильницу, добрый человек!» Протянул проситель свой подарок. Анджей втянул через окошко тяжелый большой сосуд, больше всего напоминающий кувшин с расплющенным горлышком. Из горлышка и вправду тянулся легкий дымок, правда, неблаговонный, как положено от кодильницы, а с привкусом серы. — Сейчас, сейчас, добрый человек! — Последние слова заставили привратника на время забыть о подарке правителю и опустить глаза к земле. Сейчас, сейчас! Сбышек не видел, как вскочивший на ноги дворянин шарахнулся от ворот в сторону, и они вместе с подошедшей к воротам дворянкой прижались спинами к холодной каменной стене. Женщина развернула сверток и, не таясь стоящих подаль мужчин, протянула жалкому просителю... короткий широкий меч сжал. В эти мгновения он выжидающе вглядывался в землю, но привычная монетка все никак не вкатывалась под ворота. Он перевел взгляд на тяжелую серебряную кадильницу с курящимися из горлышка дымками, и тут у него возникло ощущение неладного. да да От оглушительного взрыва Створки ворот не распахнулись, а прыгнули вперед на несколько шагов, после чего остановились и, медленно теряя равновесие, завалились на бок, с плеском уйдя в соленую воду. Окружающие телегу мужчины принялись торопливо расхватывать пищали, не разбираясь, где чья, и ринулись вперед с оружием наперевес. Но первым во двор замка, пробившись сквозь густую пилену белого дыма, Ворвался Кузнецов. Он увидел заброшенные далеко в траву два безжизненных тела, выбегающих из караулки и останавливающихся в растерянности стражников и их командира, закованного в шлем, террасу и железные наголенники, приклепанных к стальной юбке. Рыцарь тряс головой, словно надеялся вытряхнуть набившиеся под шлем опилки. Однако при появлении Кузнецова выпрямился и обнажил палаш. — Так это сотворил ты, беспамятный. — Я, мой хороший, я это натворил, — кивнул Фоки. А мне очень понравился этот замок, и я собираюсь поселиться здесь жить. Хочешь служить у меня? Я стану платить хорошие деньги. — Ты мерзкий подлый тип, — взмахнул палашом начальник караула. Эбменчик, мелкий мошенник, ты обманул доверие епископа. Ты втерся к нему в доверие и воспользовался его добротой. Да, я сделал это, но так поступали многие и до меня. Чужая подлость не может служить оправданием для новых подлостей. Фут, дурак! Не выдержал Кузнецов. Сам он нес всю эту ересь, чтобы протянуть время и дождаться своих друзей. Но какого хрена занимается трепотней начальник караула? Ну, иди сюда, кретин, и сразись со мной. Э, еще чего. И впервые за последнюю минуту эзельский рыцарь произнес правильные слова. Убейте его. Стражники наконец-то обрели смысл жизни и, опустив копья, двинулись на Виктора. Но из клубов дыма за его спиной уже появлялись один за другим. Одноклубники Ливонского креста. Первым упал на колено Игорь Берч, нажимая на спуск. Его пищаль с грохотом выплюнула облако дыма, и трое стражников, уронив копья, слетели с ног. Следом появился как призрак из преисподней широкоплечий комов, потом Чижиков, Костырев, Моргунов, Выстрелы слились в непрерывный рокот, Едва десятка караульных полегли, так и не успев поразить никого из нападавших. — Сдавайся! — предложил рыцарю кузнецов. А — -а -а. тот вскинул над головой палаш и ринулся вперед. Фоктий принял ударный кинжал, отвел его в сторону и со всей силы выбросил вперед меч. Толстый широкий клинок без труда... пробил миллиметровую жесть кирасы и вошел в грудь не справившегося со своими обязанностями начальника караула на глубину нескольких пальцев. Бедолага выпучил глаза, изо рта хлынула кровь, но нападающим было сейчас не до нежностей. — Вон дверь к епископу! — указал через двор кузнецов, качнул меч из стороны в сторону и выдернул из вражеской кирасы. Рыцарь упал, а Витя побежал следом за своими одноклубниками. Караульный наверху услышал оглушительный грохот, от которого содрогнулось все тело древнего замка. Увидел, как кинулись к воротам быстро расхватавшие телеги оружие дворяне, заметался из стороны в сторону. «Тревога! Тревога! Мост! Поднимайте мост!» Далеко внизу мальчишка начал было разворачивать телегу. Но подбежавшая дама схватила его за ухо и заставила пойти в сторону ворот, ведя за усы лошадь. Со стороны двора доносился непонятный грохот, но выглянуть туда караульный не мог. Неширокая галерея для стражников в Эзельском замке была проложена только вдоль зубцов внешней стороны. От двора эту галерею отделяла островерхая кровля. Что делать в получившейся ситуации, стражник не знал. Ему вменялась в обязанность дежурить наверху, наблюдая за и землями и только. Уйдешь — обвинят в дезертирстве, выпарют и лишат даже того крохотного содержания, чтобы плачеваться простой стражи. Наконец послышался знакомый скрежет. Внизу поднимали мост. «Значит, помощь нападающим уже не подойдет». На душе стало немного легче. И тут из темного проема лестницы появился незнакомый дворянин. В руках он держал мушкетон. Похожими пользовались ланскнехты во время прошлогоднего польского похода. Правда, у этого мушкетона на конце ствола поблескивало острие, а приклад казался заметно короче. «Сдавайся!» — предложил караульный, обнажая палаш. «Чего?» — не понял чужак. «Сдавайся!» Дворянин сперва просто улыбнулся, а потом не выдержал и в голос захохотал. Стражник ринулся вперед, рубя его из-за головы, но чужак резко вскинул мушкетон, подставляя под удар толстый ствол. Резко им повернул, черканув кончиком на ствольного стрия караульному по лицу, а когда тот, вскрикнув о боли, попятился, резко выбросил оружие вперед, Насаживая защитника на острие, карауль не почувствовал боли только внезапную слабость. А Серега Костырев, выдернув штык, завершил классический прием с сильным ударом, прикладав челюсть и, бедолага, даже не вскрикнув, перелетел через зубцы, исчезнув где-то внизу. Чисто, удовлетворенно кивнул он и устремился, назад в ней по лестнице. Одноклубники со всех ног мчали по длинным коридорам, заскакивали в комнаты, проносились по лестницам. Встреченные слуги и служанки, завидя их, роняли, что было в руках, и падали на колени, высоко вскидывая руки с пустыми ладонями. Некоторые стражники поступали точно так же, и тогда у них просто отбирали оружие и гнали перед собой. Иногда пытались сопротивляться. Но долгомирная жизнь отучила их от жестокой ярости. К тому же на своих постах они неизменно оказывались в одиночку против двух-трех врагов и быстро гибли. Воины Ливонского креста не имели времени на душесчипательные разговоры и предложения сдаться без кровопролития. В итоге единственной неприятностью оказалась стычка возле механизмов подъема моста. Здесь трое вооруженных пиками стражников пытались не подпустить нападающих к городу и даже накололи Лёшу Укомова в грудь, не насмерть, но крови он потерял изрядно. А стражников после этого просто расстреляли двумя залпами из пищалей. Епископ тоже оказался убит, причем все одноклубники утверждали, что они к этому непричастны. «Ну и хрен с ним!» Махнул рукой Кузнецов, перешагивая через окровавленное тело и подступая к камину, на полке которого стояли рядком серебряные кубок, ваза и кувшин персидской работы. Но смяхнулся: воистину, рука дающего не скудеет. Все назад вернулось. Он повернулся к собравшимся в покоях бывшего правителя острова друзьям. Толя. Загоните пленных в подвал, в какой-нибудь погреб с крепкой дверью. Сережа, Кострев, пройдите еще раз по комнатам и коридорам, поищите, не прячется ли кто. Черт, да тут месяц искать можно. Ну, в общем, как получится. Игорь, Магеллан, сходи на кухню, собери служанок, кухарок, пусть накрывает стол в трапезной. Надо нам отметить удачу. А я пока во двор спущусь, посмотрю, где там Неля». Двор крепости, наполовину заросший бурьяном, наполняли стоны раненых, увечных. Большинство стражников, попавших под пещальный огонь, были одеты в кирасы, и картечь не поубивала их. А поломала ребра, вдавливая железо в тело на глубину кулака. Порвала мясо на руках и ногах, и только нескольким несчастным размозжила черепа. А может, счастливцам? поскольку ныне они не испытывали никаких мук. Неля стояла возле телеги, удерживая хныкающего юха на зашкирку. — Вот, Витя, хотел свалить под шумок. — Нехорошо, мой мальчик, нехорошо, — покачал головой, приближаясь к кузнецов. — Ну, вы же обещали. Паренек весь сжался при виде грозного господина. Зрелище двора... заполненного убитыми и ранеными, явно не добавляла ему мужества. «Вы обещали меня отпустить, когда я вас завезу?» «Обещали?» — поднял кузнецов глаза на Нелю. Та утвердительно кивнула. «Но все равно», — покачал головой Виктор, «ты должен был спросить разрешения уехать, а не удирать самовольно». «Отпустите меня, господа», — схлипнул мальчишка, Очень вас прошу». — Хорошо, уезжай, — кивнул Кузнецов. — Можно возвращаться домой? — не поверил своим ушам Юхан. — Можно. — Неля разжала, удерживающую его руку. — Мы ведь обещали отпустить тебя невредимым, если станешь хорошо себя вести. Ты свободен. — Стой! — А! — паренек только-только, переведший дух, испуганно присел. — А еще мы обещали тебе награду. — вспомнил Виктор. — Так вот, у лежащих здесь людей есть кошельки или просто спрятанные в одежде монеты. Все они твои. Можешь забирать все, что только найдешь. Он взял женщину под руку, довел ее до ведущей наверх лестницы, но как только они вошли в дверь, неожиданно развернулся, прижал к стене и крепко поцеловал. — Ну, Нелечка, довольно? — Как считаешь, я все еще сапимецкий фокки. Или могу же считаться эзельским епископом? А ты не мог бы выбрать себе звание попроще? Усмехнулась женщина, гладя его пальцами по щеке. А то я три года фактиесцей считалась, теперь есть епископессой буду. Или епископшей, или епископший. тут и язык сломашь. Понятно. Тебе хочется стать просто королевой? — Да, я предпочитаю чему-нибудь простенькое, без выкрутасов. Они рассмеялись и снова принялись целоваться. Впрочем, дальше поцелуев дело не дошло. В только захваченном замке расслабляться нельзя. Оставив Нелю с заряженной пещелью на коленях, в покоях епископа охранять богатое убранство, резное бюро из красного дерева, В вам почти наверняка имелось несколько тайников. Кузнецов в сопровождении Толи Маргунова двинулся по коридорам, на этот раз сгоняя вместе мужчин из числа слуг. Им было приказано собрать во дворе раненых, после чего всех вместе заперли в комнатах первого этажа. На всякий случай вычистили от оружия корольного помещение. Мало ли кто незамеченный попытается туда пробраться. Выпустив на волю Юхана, отважившегося все-таки срезать кошелек у заколотого рыцаря, заклинили с помощью согнутой в кольцо кочерги, придернутой через цепь, мост в верхнем положении, опять же на случай, если и кто-то захочет незаметно его опустить. После того, как служанки накрыли в епископской трапезный стол, их тоже всех вместе заперли в большом зале. что находился в замковом крыле напротив ворот. Одноклубники хотели хоть несколько часов провести без опасения того, что кто-то попытаться выпустить в пленников, добыть оружие или избежать сам. Ну, хотя бы несколько часов. Но, мужики, поднял Кузнецов серебряный кубок до краев, наполненный терпим красным вином. За то, чтобы наш Ливонский крест... стал хозяином во всей Ливании и за наши первые шаги на этом пути. «Ура! Ура!» радостно звопили победители, поднимая кубки. В этот миг они действительно начали верить, что смогут добиться власти над всей Прибалтикой. Их было целых двадцать человек против всего-то четырех епископств и одного ордена. «Нет!» Теперь только трех епископств.